Шилавин одобрительно кивнул головой. «Александр Леонидович!» — обратился капитан к старшему лейтенанту, уже успевшему выполнить поручение и вернуться на свое место у счета управления. «Задний ход. На одной десятой. Вывести подлодку из тоннеля». Затем, переключив микрофон на общекорабельную радиосеть, произнес «Старшине водолазов в центральный пост». Подлодка тронулась с места, когда с к в о р е ш н я быстро вошел в рубку, подошел к капитану и вытянулся во весь свой рост. Товарищ с к в о р е ш н я мы выводим подлодку из туннеля, так как упавшая сверху скала преградила ей путь. Необходимо осмотреть скалу и принести образец ее. Подготовьтесь к выходу. Как только подлодка окажется в полынье, я вам дам знать в выходную камеру. Возьмите кого-нибудь с собой. «Есть! Обследовать скалу и принести образцы, товарищ командир!» Через несколько минут с выходной площадки снялись три фигуры в скафандрах – большая, средняя и маленькая – и на малых оборотах винта поплыли к огромному, математически круглому отверстию, зиявшему в зеленоватой, искрящейся под лучами фонарей ледяной стене. с к в о р е ш н я Матвеев и Павлик с ломами и молотками – У поясов медленно плыли под сводами гигантской трубы с гладкими, точно отполированными стенками. Вскоре перед ними в свете фонарей возникла из мрака черная масса скалы. Три водолаза опустились перед ней на дно, но удержаться на покатой внутренней поверхности тоннеля было невозможно. Пришлось стать гуськом на нижнем закруглении трубы. «Ну, хлопцы», — сказал скворечня, — «пока я буду отбивать образцы, осмотрите скалу кругом, с боков и сверху. Постарайтесь также добыть образцы, может быть, она не везде однородна по составу». Последовал гулкий удар его геологического молотка по выступу скалы. Матвеев и Павлик Запустив винты, начали медленно плыть вдоль краев скалы, время от времени постукивая по ней молотками и поднимаясь все выше к своду тоннеля. У самой скалы зияли огромные выбоины. Круглые стены тоннеля были изломаны и исковерканы. Неожиданно уронив молоток, Павлик быстро отцепил от пояса лом, размахнулся и изо всей силы ударил им по выбоине под сводом. И в то же мгновение раздался его крик, полный недоумения и растерянности. А лом исчез. Едва коснувшись скалы, он скользнул по ней чуть вверх и вырвался из рук Павлика. Вильнув свободным концом, он скрылся под ледяным сводом, засыпав своего озадаченного владельца густой тучей алмазных кристалликов. «Чего ты там ахаешь?» — послышался голос с к в о р е ш н и прекратившего долбить скалу. «Лом провалился! Идите сюда! Скорее!» — кричал п а в л и Быстро поднявшись к Павлику, с к в о р е ш н я первым делом просунул руку в пробитое отверстие и с помощью своего лома попробовал определить толщину скалы. Она оказалась, по его расчетам, не толще двух-трех метров. Через полчаса эти расчеты и многочисленные образцы породы были скворечной доложены и представлены капитану в присутствии старшего лейтенанта, океанографа и зоолога. По образцам горной породы было установлено, что незначительной толщины скала состоит из кристаллических сланцев, легко поддающихся действию ультразвуковых лучей. Через полчаса подлодка на самом малом ходу подплыла опять вплотную к скале и нажала на нее носом. Капитан отдал команду носовой пушке. «По кристаллическим сланцам! Двести двадцать тысяч килоциклов! Звук на полную мощность!» Скала чуть смялась, как тугая густая глина. Дюзы взрывались все чаще и сильней, напор подлодки увеличивался, Когда дюзы развили давление, соответствующее движению в свободной воде до четырех о д а микрометрический спидометр отметил продвижение подлодки на несколько сантиметров вперед, в толщу скалы. Ее густая вязкая масса, выдавливаемая кораблем, расползалась вокруг его закругленного носа.